Глава двадцать пятая. Игорь. Простуда миновала. Капризная болезнь отняла целую неделю. За это время я понял, что ни я, ни Даша особо не сведущий в вопросах родительства. Нам бы не помешал совет опытного родителя, зная, что моя мама охотно бы помогла советом или даже больше. Узная она, что у меня в квартире живет девушка с ребенком, мама сорвалась бы с места и приехала уже на следующий день. Известия об аборте Стеллы и моем разводе, мама переживала очень тяжело. Едва ли не тяжелее меня, ведь она уже мечтала понянчиться с внуками. Поневоле задумываясь приняла бы мама Дашу или нет. Ведь Уля не моя дочка. Я, как говорится, просто мимо пробегал, причем в прямом смысле этого слова. Эти мысли возникают в моей голове все чаще, вспыхивают, как назойливые светлячки, и не желают потухать. Особенно поздними вечерами, когда за окном жизнь притупляет свои краски и становится тише. Иногда нам приходится почти не спать целую ночь. Уля может капризничать, поразиться на ручки. У нее могут быть колики или просто не знаю, что еще может быть. Но складывается ощущение, что иногда этой крохе хочется просто поорать. И она делает это с удовольствием. Моё участие в жизни Даши и Ули становится обыденным и привычным. Лишь порой я удивляюсь и подтруниваю над собой, с какой охотой принял на себя роль папы на прокат. Мне по-настоящему нравится эта мелкая козявочка, хоть и из-за неё я забыл, что такое высыпаться вдоволь. Но ко всему привыкаешь. К полуночным бдениям тоже можно привыкнуть. Невозможно привыкнуть лишь к тому, как сильно волнует меня близость Даши. Меня трогает ее забота и внимание, ведь она старается успеть не только присматривать за дочкой, но и занимается домашними делами. В квартире стало намного больше беспорядка. Я то и дело натыкаюсь на погремушки или усаживаюсь на пищалки задницей, но во всем этом есть что-то трогающее за душу и, черт побери, порабощающее. Меня несет вдаль несбыточными мечтами. Мысленно я уже охренеть, как много успел нафантазировать, но Даша держится обособленной, как будто пресекает наши случайно-неслучайные столкновения. Гасит искры, не давая им разгореться как следует. Не знаю, насколько еще меня хватит. Может, достаточно играть в отношения и попробовать? Черт, за это же не убивают, лишь бы не спугнуть сладкую крошку. Но реальность решает за нас все совершенно иначе. Как-то посреди ночи меня будят приглушенные всхлипы. Я привстаю на кровати, автоматически включая ночник. Ульяна спит в кроватке. Сегодня Даша просыпалась реже, чем обычно, чтобы кормить малышку. Возможно, я тороплю события, но мне кажется, что у Ульяши налаживается сонный режим». Ну, или я просто оптимист и считаю, что если за ночь мы проснулись всего двенадцать, а не пятнадцать или двадцать раз, то это уже большой шаг вперед. Вроде бы все хорошо, но кровать пустая. Даши нет рядом, и, кажется, я знаю, кто всхлипывает, сидя в кухонной зоне. Стараюсь не шуметь, подходя к Даше. Кухонная зона освещается только одним настенным бра. Свет получается рассеянным и мягко обнимает стройную фигуру девушки, сидящую ко мне спиной. Я зависаю на пару мгновений, любое сильнее плеч шеи. «Даша, что стряслось?» — спрашиваю шепотом, присаживаясь рядом. Даша торопливо запахивает халат и вытирает слезы пальцами. «Ничего, все пройдет. Это так. Ерунда». Пытается улыбнуться, но у нее плохо это получается. Осторожно накрываю плечо рукой и притягиваю девушку к себе, вдыхая аромат волос. Пульс начинает биться с утроенной скоростью. Даша меня волнует невероятно сильно, и я ничего не могу с этим поделать. Я хочу эту красотку себе в свою жизнь. Не в роли фиктивной невесты для того, чтобы обмануть строгого отца, но в роли любимой по-настоящему. Вот так внезапно меня накрывает осознанием, что Даша нужна мне. Я не готов ее отпустить уже сейчас, хоть прошло всего полтора месяца. За три отведённых месяца фиктивных отношений я прирасту к ней так, что не смогу отпустить совсем. «Именно этого я боялся, когда соглашался на игру в фиктивную семью. Мне хочется по-настоящему. Но готова ли Даша пойти на такой шаг?» «Даш, ты можешь мне довериться, правда? Я же тебя еще ни разу не подводил», — мягко убеждаю. «Не уверена, что ты поможешь. Это просто женское дело». «У тебя что-то болит? Тебе нужно показаться врачу», — говорю с тревоженным тоном. «Нет-нет, не болит. То есть болит, но не так, как ты думаешь». «Даш, прекращай говорить загадками. Уже поздняя ночь, а тебе еще кормить Ульяшу. Если будешь сидеть и ронять слезы молча, я ничем не смогу тебе помочь». Даша вздыхает и отворачивает лицо, видимо, собираясь с мыслями. «Он не работает», — вздыхает девушка и показывает рукой на прибор. «Я только сейчас замечаю молкоотсос, стоящий перед ней на столе». «Как не работает?» — удивляюсь я. «Я же новый покупал». «Да, но я им ни разу не пользовалась. Только сейчас понадобился, потому что...» Даша краснеет, поясняя. «Потому что Ауля спит дольше, чем обычно, а я уже не могу терпеть. Нужно сцедить лишнее молоко, и у меня не получается это сделать. Грудь сильно ноет, как будто каменная, и прибор не работает», — схлипывает Даша. «Давай я попробую его включить сам. Я начинаю возиться с таинственным молкоотсосом, но он тупо не включается». Матерюсь под носом. В аптеке подсунули бракованный прибор. В тот день я должен был успеть всюду. У меня не было времени проверить его исправность. Черт. Надо же было так прогадать. Складываю прибор в коробку и вижу страдальческое выражение на лице Даши. Тебе некомфортно? Очень. Даже дотронуться больно. И Уля не сможет взять грудь, потому что она каменная. Я пыталась сделать массаж, но у меня не хватает сил. Даша голову на сложенные локти. Темные волосы падают блестящей волной, закрывая ее от меня. «У тебя снова простуда. Температура есть? Вызывать скорую?» «Нет. Просто слабость небольшая. Не знаю, почему. Может, нужно сдать анализ крови? Потому что после простуды у меня иногда перед глазами темнеет. И давно у тебя так?» «Пару дней, не больше», — пытается улыбнуться. «Завтра же я схожу в больницу, обещаю». Я сейчас немного отдохну и снова попробую. Спасибо за заботу. Ложись спать и извини, что разбудила тебя. Я буду вести себя потише. Даша отсылает меня прочь взмахом ладони. Я встаю и делаю пару шагов в сторону, но потом решительно возвращаюсь. — Какое нахрен потише? — зло шепчу я. — Прекращай немедленно отсылать меня. Я тебе помогу. — Что? — удивляется Даша. — Да. Я сам сделаю тебе массаж. Тебе станет легче и все получится. Голос внезапно садится на пару тонов. Ты сошел с ума. Глаза Даши округляются и становятся, как две большие чайные плошки. Я не готова, восклицает она, стягивая халат на груди плотнее. Ты, Ты же мужчина. Даша, я спортсмен, фитнес-инструктор. Я проходил и курсы по массажу. Это моя работа. Я просто помогу тебе, как одному из своих спортсменов, когда у них сводят мышцы. И точка. Непонятно, кого я больше пытаюсь убедить, ее или себя. Но я не смело возражает Даша. Или я помогаю тебе, или Уля проснется и будет вопить на всю квартиру, голодная. Неужели тебе не жалко свою дочку? Что важнее, твоя гребаная никому сейчас не нужная скромность или спокойствие дочери? напираю, не давая возможности отказаться. Даша выдыхает и опускает плечи. Я целую ее в волосы. «Давай попробуем по-другому. Последняя попытка. Иди и прими душ. Теплый. Попробуй сделать это под душем. Если не получится, приходи. Ясно?» «Это поможет?» — сомневается Даша. «Ты очень напряжена. Душ расслабит тебя. Иди». Сам начинаю нервно ходить от окна до стены и обратно, прогоняю усиленно дурные фантазии, но они есть, и от них тяжело спрятаться. Время тянется невыносимо медленно. К моменту, когда Даша снова появляется на кухонной зоне, я нахожусь на взводе и напоминаю безумца, мечущегося на ограниченном пространстве. «Помогло?» — Спрашиваю, я, зная ответ. «Нет», — шелестит тихий ответ. «Тогда садись», — хрипло говорю и растираю ладони, чтобы согреть хотя они и без того пышут сильным жаром. «Я стесняюсь», — панцовеет Даша. «Знаю, но сейчас я просто профессионал, не Игорь, не твой близкий друг. Отнесись ко мне, как к врачу».